Глава 26. Еще один диктатор. Еще этим утром она это подумать не могла, что ее нежная и ласковая Дима окажется таким упертым бараном. Она сидела на пластиковой табуретке, сложив на коленях резко похолодевшие руки и слушала строгий голос любимого. Давай сразу договоримся, Аня. Все жизненно важные решения в нашей семье принимаю я. Вот так с бухты барахты он возомнил себя королем. Анаид опешила от такого его высказывания, уставилась на Соболе во все глаза. А тот продолжал негодовать. «Ты должна была сначала посоветоваться со мной, а уж потом давать мне такие вводные». Ему категорически не понравилось, что Анаид решила поступать на экономический факультет вместо математического, куда собрался он. Да к тому же вознамерилась идти в другой университет. Казалось, у Соболя пара зушей повалит. Так сильно он возмутился ее решению. «А все началось так невинно» сидели за ее ноутбуком на кухне попивали сладкий лимонад выбирали по карте район в котором снимут квартиру в краснодаре тут аня начала рассказывать жениху о своих планах на поступление о выбранном университете и соболя моментально прорвала я же не против чтобы мы сняли квартиру где-то возле твоего вуза тихо проговорила анаид не неважно я могу ездить но это ничуть не успокоило ее взбешенного мужчину. Она осмотрел она из головы до ног своим фирменным собственническим взглядом, потом громко сглотнул, что-то там себе напридумывал и строго отчеканил. «Зато я против, чтобы ты, черти, куда ездила? Одна, без меня!» Он снова выразительно на нее посмотрел, а потом и вовсе начал говорить совершеннейшую ерунду. это я хочу, чтобы мы все время были вместе. Ты должна понять, мне невыносимо думать, что ты большую часть дня будешь далеко и непонятно с кем» поэтому ты просто обязана поступать со мной на математический. Вместе будем ходить на лекции, сдавать сессию, заведем общих друзей. Ты поступишь, у тебя хорошие баллы. И потом, разве это плохо, что ты будешь 24 на 7 у меня на виду?» Чисто теоретически оно, наверное, неплохо. А вот практически. Она это не видела себя программистом, таким как Дима. Ей хотелось совсем другой судьбы. К тому же ей очень нравился университет, который она посетила. Заметив ее кислое лицо, Любимый все же пошел на уступки. Ладно, не математически. Выбирай в моем вузе другой факультет. Видишь, я иду на компромисс. Но там же нет экономического. Настаивала на своем Анаид. После ее слов Соболя окончательно заклинила. Он тут же зашипел. Что это вообще за профессия такая? Ты знаешь, сколько на рынке труда таких вот фиговых экономистов? Да пруд пруди. Нахрен никому не сдались. Ты думаешь, чего то реального сможешь добиться с таким образованием? «А, не, очнись! Лучше слушай меня! Придумала тоже мне!» Уходя от отца, она никак не думала, что в лице Соболя встретят его копию. Сразу вспомнила «У тебя мозги из сама ничего не добьешься, будешь делать, как я», — сказал. Вспомнила и разозлилась. А вот не будет она больше поступать по чужой указке. Ей уже восемнадцать, и Соболь ей не хозяин, чтобы приказывать, как жить и на кого учиться. Тем более не ему критиковать ее умственные способности. А я не буду фиговым экономистом. Я стану хорошим. Анаид уперла в Соболя строгий взгляд. Это что? Это ты сейчас отказываешься от нашего будущего? Я не отказываюсь от будущего, заворчала Анаид. Просто хочу получить ту профессию, которая мне интересна. В моем университете полно подходящих для тебя специальностей, строго проговорил он. Что ты да подберешь? Будешь поступать в мой вуз, Дима. Не диктуй мне как жить, пожалуйста!» Наконец вышла она из себя. Соболь осекся, замолчал. Правда, молчание длилось недолго. Очень скоро он снова зашипел. Вот ты как заговорил, значит. Я для тебя все готов сделать, а ты мне такую обратку. Я ради тебя даже комп продал. Глаза она и так круглились, она застыла уязвленная его словами. Знала, что он переживал по поводу компьютера но не думала, что станет попрекать. Видно, Соболь сообразил, что переборщил. Но извиняться не стал, лишь зло пробурчал. «Я пошел прогуляться, поговорим потом». Избежал непонятно куда. Аннаиджи осталась в квартире, ведь ей выходить было небезопасно. И, наверное, впервые с тех пор, как оказалась здесь, она почувствовала себя жутко неуютно, решила похозяйничать, чтобы немного снять стресс, вымыла посуду, стала раскладывать ее по местам, Довольно скоро услышала звук поворота ключа в прихожей, поспешила туда. Обрадовалась, что Соболь вернулся так скоро. Однако в прихожей оказался совсем не он. В дверном проеме стояла женщина лет 35, впрочем, очень на Соболя похожая. Такая же голубоглазая, с таким же носом, шатенка. Даже взгляд у них будто был бы одинаково строг. Она уставилась на Анаид, как на нечто чужеродное, никак не могущее находиться в ее квартире. «Его мама», — тут же поняла несчастная. «Но ее же должны выписать только завтра». «Здравствуйте», — пропищала тихонько, пытаясь растянуть губы в улыбке. Женщина поставила на пол слегка потертый сиреневый пакет, уперла руки в боки и произнесла строгим голосом. «Так, я не поняла, кто ты и что ты тут делаешь».